Его боялись враги, но побаивались и свои, когда он выезжал на фронты, чтобы навести порядок железной дланью, за которой ощущалась сила поддержки самого верховного, как тогда для краткости именовали Сталина. Среди командиров сложилось такое присловие, вроде окопного анекдота: "Если Жуков приедет злой, всем врежет по первое число". А уедет веселым. А коли навестить добрым обязательно всем по шеян на костыляет и уедет от нас злее черта. Георгий Константинович и с рядовыми не бывал приторно ласков. В солдатские котелки не лез со своей ложкой, подражая отцам командирам, ищущим дешевой популярности. Нет. В беседах с солдатами говорил он редко, да метко. Больше спрашиваю людей своего возраста: откуда сам, что думает, где семья, каковы боевые пути дороги, бывал ли в окружении. Я из четырех котлов выгребся, похвастал старик. Ну и как? Штаны прохудились небось?» Первый раз прохудил, а потом-то и повыкся. В окружении не смерть страшна, а непонятность, что где творится. В котлах живешь партизаном. Только партизан в своем лесу и остается, а тебе из леса к своим надо выбраться. В окопных разговорах люди бывали искренне. Один отступал от самого Львова, второй подбил три танка, а четвёртый: "Почему Орденов и медалей не вижу, спрашивает Жуков. Вопрос каверзный, солдаты мялись. Да кто же их там в штабах знает? Сколько уж раз представляли, обнадеживали всякое. А как до дойдет, там сразу бац, и даже медальки от них не дождешься. Стыдно, ругался Жуков в штабах. Сколько по тылам сидят, до да пупа обвешались, словно иконостасы. А на солдата бумаг выправить не могут. С чем он с войны вернется? С рассказами, так в деревне-то не по байкам, а парди нам ценить станут. Подобная же сцена однажды разыгралась и в Кремле. Зимою, в самый разгар боёв, Москву навестил Владислав Сикорский, глава польского эмигрантского правительства. И Сталин, готовясь к приему союзника, велел явиться при полном параде генералу Василевскому, как представителю Генштаба. Василевский явился, но его мундир был украшен одним скромным орденом Красной Звезды. Сталин выразил неудовольство, Где же остальные? Почему не надели? Других, товарищ Сталин, у меня не имеется. Что за чертовщина? возмутился Сталин. Одни только болтают, а орденов у них до макушки, другие же работают, не щадя своих сил, и ничего не имеют. Ладно, разберемся. Тема об орденах деликатная. До сих пор ищут стариков, героев, простых солдат, чтобы вручить им то, что заслужили еще в сорок первом, кровавом и лютейшем. И старики под кинокамер плачут как дети, не стыдясь слез, а мне понятны их слёзы. Но читатель В те времена наша армия еще не бредицала берлинскими орденами, и миллионы безвестных уходили в небытие, не помышляя о наградах. А над их могилами не высится гордые монументы славы, потому что и могил-то у них не было. Так и оставались лежать, глядя в плывущие над ними облака, чтобы раствориться навеки в русских лесах и полянах, в шелесте трав и цветов. Они исчезли не ведов посмертной славы, в голосах птиц, устроивших им посмертное отпевание. Конечно, в нашем Генштабе знали, что Гитлер провел в Вермахте генеральную чистку, удалив в отставку сразу 35 генералов. А сам он взял на себя главнокомандование сухопутными войсками. Наверное, до нашей разведки дошли и слова фюрера, сказанные им в этот момент. Катастрофа 12-го года с Наполеоном со мною не повторится, ибо я все продумал заранее. После битвы под Москвой, после ударов у Тихвина и Ростова, когда всем стало ясно, что перелом в войне обозначился, Сталин вдруг снова возгордился. В глубине души очевидно уже примеривая к себе чин великого полководца. Перед всем народом он заявил, что 1942 год станет годом окончательного разгрома гитлеровской армии, но оспаривать эти иллюзии никто не осмелился. Гитлеру уже никогда не оправится, утверждал он. И перед нами откроется прямая дорога на Берлин. 5 января в ставке Верховного Главнокомандования было создано ответственное совещание. Выслушав доклад Шапошникова о положении на фронтах, Сталин сказал: "Немцы никак не были готовы воевать с нами зимою, А сейчас их командование в растерянности после поражения под Москвой. И настал выгодный момент для общего наступления Красной армии" общего. Вот в это не слишком-то верилось. План был составлен заранее. Отогнать захватчиков как можно далее от Москвы, деблокировать Ленинград, вымиравший от голода и обстрелов. На юго-западном направлении, которым командовал маршал Тимошенко, следовало освободить Харьков и весь промышленный район Донбасса. Тимошенко из Воронежа, где располагался штаб его армии, горячо заверял ставку, что у него все продумано, и Сталин верил в зарение маршала. "Товарищ Тимошенко, говорил он, обязуется прижать группу Клейста к берегам Азовского моря и сбросить ее в воду вместе со всеми его танками". Жуков был согласен с тем, что наступление в центре фронтов следует продолжать, чтобы избавить столицу от угрозы. Но, вспоминал он позже об этом совещании, для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой. Что касается наступлений наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, Что там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. Они доказывал Жуков, не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие ничем неоправданные потери. Враг еще не сломлен, до коренного поворота в войне нам еще далеко, а положение на фронтах неустойчивое. Такая осторожная точка зрения никак не устраивала Сталина. Это было видно по его поведению, и, кажется, присутствующие, поглядывая на вождя Жукова, поддерживать не станут. За годы непомерного раздувания авторитета Сталина был выработан негласный, но непреложный принцип: там наверху лучше нас знают. Но теперь он подменялся принципом новой чеканки, на месте виднее. И Сталин решил вдруг перестроиться, откровенно примкнув к этому принципу. Нам, вдруг заявил он, совсем нет смысла не доверять товарищу Тимошенко и членам военного совета его юго-западного направления. Товарищ Тимошенко как раз за то, чтобы наступать. Надо, подчеркнул Сталин, как можно скорее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весною». Мы, настаивал он, заставим врага израсходовать свои резервы еще до весны и обеспечим полный разгром гитлеровцев уже летом этого года. Ссылка вождя на тот принцип, что на месте виднее, его глубокая вера в таланты маршала Тимошенко заставила Жукова не возражать, а после совещания Шапошников сказал ему: Голубчик, вы, пожалуй, напрасно тут спорили. Ибо вопрос о ближайшем прорыве к Харькову одобрен вождем заранее, Георгий Константинович вспылил. Тогда зачем же спрашивали мое мнение? Не знаю, не знаю, голубчик, сказал Борис Михайлович и тяжело вздохнул. Через пять дней после этого совещания ставка обратилась к командованию с особой директивой отмечая просчёты и недостатки в наступлении под Москвой. И таким образом, критический отзыв Шапошникова, который охладил боевой задор генерала Батова, оправдывался строгим тоном самой директивы, которая признавала, что удар под Москвой мог бы оказаться сильнее и намного решительнее. Порочная полевая тактика с ее индивидуальными ячейками удобными для кротов. Была уже отвергнута. Директива наоборот призывала командиров уплотнять боевые порядки, не боясь даже разрывов по фронту. От командующих ставка требовала не растянутости армии, а напротив, создания мощных пробивных группировок. Всё это, конечно, хорошо, 20 января разведка Генштаба доложила в ставку, что из двухмесячного отпуска по болезни на русском фронте снова появился генерал-полковник барон Максимилиан Вейхс, которого во время его отдыха в Германии не коснулась опала Гиккера. "Вейхс? Что за птица?" спросил Сталин. Вейс командует второй армии, ранее подчиненной группе Юг фельдмаршала Вальтера Рейхенау. Ничем не примечательный генерал, каких у Гитлера много. Если уж кого и бояться на юге, так это Клейста с его мощной танковой группировкой. Хорошо, буду бояться, хмыкнул Сталин шутливо. Ещё одна короткая информация, которая, вас товарищ Сталин, может быть, и заинтересует. В командование 6-й армии вступает генерал-лейтенант Фридрих Вильгельм Паулюс. А это еще кто такой, удивился Сталин. После войны германские генералы всю вину за свои поражения сваливали на Гитлера. Якобы он, жалкий профан, вторгся в их непорочную стратегию, словно бегемот в антикварную лавку. На самом же деле, признаем за истину, немецкие генералы редко бывали послушными марионетками. Не раз поплёвывая сверху вниз на личные распоряжения фюрера, они доказывали противникам свое превосходство в тактике, свою железную волю к победе, твердую решимость держаться даже в критических ситуациях. У них была своя голова на плечах, свои амбиции и свои убеждения. И потому нельзя сваливать все просчеты вермахта на одного лишь фюрера. Гитлер, кстати, тоже не был бесноватым придурком. Манштейн писал о нем объективно. Как военного руководителя Гитлера нельзя, конечно, сбрасывать со счетов с помощью излюбленного выражения ефрейтер Первой мировой войны. Но за всю критику, которую Гитлер обрушил на своих генералов, Они и рассчитались с ним, наведя на него свою критику после войны. "Так кто же этот Паулюс?" переспросил Сталин. Москва еще не знала, что судьба Рейхена решена. Чистка была продлена Гитлером до самого апреля. Старый фельдмаршал фон Леб, будучи не в силах покорить Ленинград, Не стал ждать пинка от фюрера, а сам запросил отставки. Гитлер метался в поисках выхода В январе он распорядился, чтобы технический контроль на военных заводах не придирался к качеству. Нам сейчас не до полировки брони, была бы броня. В декабре продолжал он Сила вермахта и корабли флота высосали, из меня все нормы горючего уже за январь и февраль нового года. Значит, на одной нефти Плоэште мы далеко не ускачем. Нам срочно необходима вся нефть Кавказа. Наконец, масульская нефть Ирака по качеству не уступает бакинской. В неудачах под Москвой Он обвинял немецкий народ. Если представить, записывали стенографистки, что Фридриху Великому противостояли силы в 12 раз больше, то мы должны назвать себя не иначе, как дерьмо. Сейчас ему, как никогда, жаждалось нападения Японии на СССР. Хироси Осима, токийский посол в Берлине. Выслушал от гиттера целую речь. Инициатива снова будет в наших руках летом. Как только установится хорошая погода, мы возобновим наступление на Кавказ. И это направление я буду считать главнейшим. Перевалив через Кавказский хребет, мы выйдем к нефтяным источникам Азербайджана, Месопотамии и всего Персидского залива. Москва и Ленинград будут уничтожены. Ждите от меня лета. В семье Паулюсов появилась какая-то нервозность. Елена Констанция говорила, что ее гнетут предчувствия чего-то неотвратимого. Но сам Паулюс, внешне оставаясь спокойным, приписывал волнение жены только сложной беременности дочери. Между тем взять его барон Альфред Кутченбах часто спрашивал: "Не исчерпал ли вермахт свои возможности?" "Нет", отвечал Паулюс. Однако Риббентроп уже пытался уговорить фюрера, чтобы тот предложил мир советом, но фюрер сказал, что об этом надо было думать в июле 41-го, а не сейчас с забинтованной мордой. Я полагаю, рассуждал Паулюс, что объявив Америке войну, фюрер попросту издал вопль о помощи. Лучше придите вы, пока не явились русские. Это немыслимо, удивился зять. Немыслимо, но вполне вероятно, если учитывать, что наш фюрер в политике трафаретами не мыслит. Дизельным и Небелунгом он вместе с Гальдером отбыл в Пруссию. Приехали в Вольфшанце утром, когда Гитлер еще спал, и потому Гальдер предложил Паулюсу подышать свежим воздухом. На тихой лесной тропинке они долго наблюдали за прыжками белок. Читали последние метеосводки спросил он. На юге России очень сильные морозы, а синоптики пророчат дальнейшее понижение температуры. Гальдер вдруг заговорил, что силы русских, кажется, превышают силы Вермахта. И не лучше ли нам сразу сковать фронты обороны до весны? Вы будете говорить об этом с фюрером? Даже не заикнусь. Но этот вопрос я обсуждал с Хойзенгером. У него несколько иная точка зрения, отличная от моей. Паулюс поднял воротник, вяло сунул руки в карманы угадываюсь, сказываю. Наша оборона даст передышку русским, а за это время усилится роль Америки. У нас нет иного выхода, как только перейти в мощное наступление, чтобы уничтожить Красную армию прежде, нежели англосаксы начнут высадку на европейском континенте. Гальдер повернул обратно, долго шли молча. Неприятное известие, Паулюс», — вдруг сказал Гальдер. Эрих Гёпнер откатил свои ролики назад, сдав свои позиции русским и тем самым нарушил строгий приказ Гитлера. Может, он отошел с согласия фон Клюге? Клюге не одобрил его ретирады. При выходе на территорию Вольфшанце они оба и Гальдер, и Паулюс предъявили охране желтые пропуска. Но Гёпнер это еще полбеды, продолжал Гальдер. А вот что сделает фюрер Рейхенхау? Паулюс всегда беспокоился за шестую армию. Что же там случилось на юге? Рейхенхау тоже отвел армию. Тимошенко доказал этому бравому эксцентрику, что у него сил побольше, нежели мы считали. Теперь Рейхенхауп хлопочет о дальнейшем отходе. Не похоже на Рейхенхауп, не похоже на шестую армию. Сейчас у нас все не похоже, ответил Гальдер. Гитлер проснулся к трем часам дня. Кейтель предупредил Паулюса. Что фюрер настроен нервно, его месть по отношению к Гёптнеру и Рейхенау может оказаться жестокой. Гёптнер уже вызван в ставку, чтобы получить по мозгам. А в Полтаву уже послан выговор в такой резкой форме, что Рейхенау служить далее не пожелает. После доклада Франца Гальдера Паулюс все таки рискнул вступиться за Рейхенау тактически пытаясь реабилитировать отведение 6-й армии с ее позиций. При этом он неосторожно признал, что большая стратегия всегда останется верной наложницей большой политики. Но, поминая политику, Паулюс забирался в чужой огород, где хозяйствовал один Гитлер. Паулюс обозлился фюрер. Если вы считаете, что я неправильно руковожу войной, то вам место не здесь, а там, где вы можете на деле доказать правоту своих обобщений. Советую вам не вмешиваться в мои распоряжения, иначе все вы окажетесь скоро в роли дворняшки, которая получила пинка под хвост, когда ей вздумалось заглянуть в мясную лавку. Что это значит? — недоумевал Паулюс, готови себя к самому худшему. Когда он вернулся в Берлин, Елена Констанция сразу заметила его подавленность. «Фриди, у тебя опять дергается левая щека". "Да, знаю. Смена караула продолжается", сказал он жене. В этой гробнице вольфшанце сейчас сортирует свои неудачи с усердием, с каким монахи перебирает свои четки. как Ольга. Ожидаем роды где-то в первых числах апреля. Перед женой он не скрывал своих опасений, сказав Коко, что фюрер сейчас настроен очень решительно и ждет весны. Не думаю, чтобы Гёпнер и Рейхнау Угодили под расстрел, но суд трибунала возможен. Жаль, если их ждет отставка. Я переживаю за шестую армию, ведь это моя армия. Уму непостижимо, сколько миль я накрутил с нею по Европе. Значит, догадалась Коко, среди генералов опять возникнут перемещения. И я боюсь Коко, о чем ты? Где сейчас Рейхенхау, спросила жена. Он сам и его штаб пока что в Полтаве. Вот именно события в Полтаве и развернули судьбу Паулюса совсем в иную сторону, вместе с его шестой армией. 15 января 1942 года в Полтаве было очень морозно. После спортивной пробежки Рейхенхауер явился к обеду в офицерское казино. Его сопровождал полковник Фердинанд Гейм, начальник штаба его армии. Офицеры заметили, что их командующий, бодрый весельчак с раскатистым хохотом, сегодня едва волочит ноги. Доктор Фладе вернулся из Дрездена, спросил он: "Задерживается?" ответил Гейм хорошо бы вдруг сказал Рейхенхау вызвать из Лейпцига профессора Хохрейна нашего домашнего врача возникло молчание офицеры в казино шепотом говорили что Рейхенхау плохо переживает выговор от фюрера и опалу у меня сказал гейм есть бумаги требующие вашей апробации ну если вы чувствуете себя неважно то Ничего. Давайте я подпишу. Рейхенхау подписал приказы, с трудом поднялся из-за стола. Все услышали его слабый стон. В вестибюле казино денщик уже держал наготове шинельльдмаршала. Рейхенхау просунул в рукав одну лишь руку и упал, потеряв сознание. Был установлен паралич с поражением центральной нервной системы, о чем немедленно была оповещена ставка Гитлера. Хозингер сразу же известил об этом и Паулюса. Кровоизлияние в мозг. Вот во что обходятся нам выговоры от фюрера. Положение идиотское. Фельдмаршал Рейхнау не только командующий 6-й армией, Но под его же злом и вся наша группа юг где заметно оживились войска маршала Тимошенко впрочем сообщил Хозингер, — наш фюрер не помнит зла он выслал в полтаву из лейпцига профессора хохрейна а из дрездена вылетает доктор фладе желательно ваше возвращение в ставку паулюс срочно вылетел в вольфшанце На аэродроме в Люццене его поджидал Рудольф Шмунт, адъютант фюрера. "Поздравляю", сказал он Паулюсу. "Шестая армия нуждается в новом командующем, и фюрер помянул вас. Едем". Как выяснилось позже, Йодель возражал Гитлеру. "Паулюс отличный генеральштаблер, но какой же он полководец?" ни разу не командовал ни полком, ни дивизией, ни корпусом. Доверять ему целую армию, тем более такую прославленную, как шестая, лучше в нашем вермахте это даже опасно. Гитлер соглашался, что Паулюс только теоретик. Кто там сейчас начальник штаба? Ах, этот Гейм. Согласен не та фигура, чтобы подпирать Паулюса. Я дам ему в начальники штаба генерала Артура Шмидта. На это Кейтель возразил Гитлеру, что если Паулюс только теоретик, то Шмидт лишь фронтовой практик, не имеющий высшего военного образования. Сочетать этих людей под единым стандартом слишком рискованно, а Йодель добавил: "Помимо всего, Шмидт обладает каверзным характером. Но Артур Шмидт был за материалом нацистом, что явно импонировало фюреру, и он сразу отмёл всяческие сомнения. Пусть Паулюс поработает с Геймом, а потом со Шмидтом. И думаю, они станут образцовой супружеской парой, своими личными достоинствами устраняя общие недостатки. Все эти пересуды происходили за спиной Паулюса. И он понял все, когда сразу был проведен Гитлеру. «Паулюс!» — крикнул: "Фюрер! Вы получите армию, с которой можно штурмовать даже небо. В своем плане Барбаросса вы сами наметили эту линию до Астрахани на Волге, которая осталась для нас пока недостижима. Я всегда высоко оценивал ваши мыслительные способности, но теперь вы обязаны доказать на деле" что шестая армия выйдет к Сталинграду, и тем самым будет перекрыта главная артерия, через которую Сталин перекачивает с Кавказа гигантские массы горючего для своих армий. Служу великой Германии. Хайль Гитлер. Паулюс простился с бункерами Вольфшанца, когда на пороге ему вдруг встретился танковый генерал Эрих Гёппер уже ободренный и небритой, с обороженным носом он криво усмехнулся Преимущество нашей службы неожиданно выявляются лишь в самом конце нашей злокачественной карьеры не так ли Так, но как вы осмелились оставить позиции разжалованного Гёпнера одолевал Угрип По воротнику из черного бархата медленно сползала жирная фронтовая божь. Не зарекайтесь, Паульс, с вызовом отвечал он. Пробьёт и ваш час, когда вы окажетесь в моем положении. Фельдмаршал фон Дек был прав. Война на востоке это безумие, и вы еще не знаете, что вас ожидает в этой страшной России меня ожидает героическая шестая армия. Эрих Гёптнер громко высморкался. Ах, чему этот пафос? Вы, может, и уцелеете, но за вашу шестую армию я бы теперь не поставил и кружки пива. Глава 8. Шестая армия. Коко сразу опустилась в кресло, как-то поникла. Откажись, сказала она. Ты всегда можешь сослаться на рецидивы дизентерии, на свой нервный тик. Наконец, подумай обо мне, подумай о нашей беременной дочери. О, боже, разрыдалась жена. Недаром меня томили дурные предчувствия. Паулюс ответил, что нет смысла отказываться от армии. Ибо в кабинетах цоссыны, как и в бункерах вольфшанце, сложилась нездоровая обстановка. Сейчас я занимаю в вермахте тот промежуточный уровень, когда возможен скачок наверх. Но даже возвышаясь, я должен буду еще глубже погружаться в болото разногласий, криводушия и угодничества. Лучше уж страдать на фронте, нежели потерять честь в этой удушливой атмосфере. Глупец, вспылила Коко. Хотела бы я видеть, как ты будешь метаться по окопам в поисках личного туалета испортив свои штаны с лампасами. В какой-то момент Паулюсу показалось, что Коко права. И ему стало жаль отрывать себя от привычной кабинетной работы. Тем более, что Гальдер и не подумал поздравить его. доигрались сказал он с непонятной усмешкой. Паулюс решил не форсировать события. Благо Рейхенау не только за булдыга, но еще и хороший спортсмен, он может поправиться и снова возглавить армию. Цоссен поддерживал связь с Полтавой, и 17 января профессор Хохрейн Известил Паулюса по телефону, что в здоровье Рейхенау наметилось улучшение. Самолёт уже подан на стартовую площадку. Я доставлю фельдмаршала в свою Лейпцигскую клинику, и скоро мы снова увидим Вальтера бодряком. Не волнуйтесь, сказал Хохрайн. Мы с Фладой пристегнем его к креслу ревнями, чтобы не выпал при взлете и посадке. Ждите моего извещения из Лейпцига. Да, размышлял Паулюс, лучше остаться в Цоссене, только бы выжил Рейхенхау. Но звонок вскоре последовал из Лемберга, Львова. "Докладываю", сообщил чужой голос. "Самолет с Рейхенхау садился у нас на дозаправку. Пилот не рассчитал дистанции и врезался прямо в ангар". Охрейн уцелел, а Фладе покалечился. Что с фельдмаршалом? закричал в трубку Паулюс. Рейхенхау оторвало голову. Сейчас ее приделывают ему на прежнее место, чтобы хранить со всеми почестями. Паулюс опустил трубку телефона, сказал Гальдеру: "Какое дурное предзнаменование для шестой армии. Тем более извел Гальдер для вас 18 января 1942 года именно в тот день, когда войска маршала Тимошенко перешли в наступление на реке Северный Донец генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Вильгельм Паулюс был официально объявлен командующим 6-й армией, состоявшей в подчинении группы армии Юга. Эта армия имела славу покорительницы столиц. Она первой ворвалась в Брюссель, парадным маршем прочеканила по бульварам Парижа, заслужив всеобщую ненависть людей от тихих местечек Фландрии до уютных хуторов Украины. Пришло время прощаться. Ольга под широким платьем скрывала высоко вздернутый живот, а зять Паулюса нервно моргал глазами. Вы не думаете, барон сказал ему Паулюс, — что останетесь без дела. Мы вместе вылетаем в Полтаву. Зондерфюрер войск СС отделался кратким евол, но совсем иначе восприняла это Ольга, сразу заплакавшая. Папа, не делай меня вдовою, а своих внуков сиротами. Не надо плакать, отвечал Паулюс дочери. Зондерфюрер, лежалкий капитан, твоему Альфреду надо делать карьеру. Но я же знаю, что такое война в России. В газетах не пишут, что оттуда день и ночь идут эшелоны с калеками и мертвецами. У меня с Альфредом такая чудесная жизнь. Мы так любим друг друга. Папа, не забирай его в Полтаву. Отец пожелал Ольге легкого разрешения от бремени. «Верь, дочка, я обязательно вырвусь с фронта, чтобы присутствовать на крестинах твоего или твоих младенцев. Был очень холодный ветреный день, когда семья Паулюса и берлинские знакомые провожали его на аэродром. Генерал-лейтенант с зятем Зондерфюрера Мезс только в самолете успокоились от слез женщин и бравых пожеланий мужчин. Моторы транспортного «Юнкерса» разом взревели, набирая мощь. На разбеге по взлетной полосе пассажиров долго трясло в узких сиденьях. Потом к фюзеляжу мягко пришлепнулись катки колес, и Паулюс сразу ощутил безмятежную легкость полета. "Теперь и отдохнем», — сказал он, закрывая глаза. Радист самолета сразу перенял из эфира телеграмму от доктора Геббельса, который желал Паулюса боевых успехов, обещая, что министерство пропаганды не обойдёт шестую армию своим особым вниманием. Из потемок гитлеровских бункеров Паулюс выбрался на свет Божий, чтобы обрести публичное имя в истории. Гейтель утверждал, что война ведется не против России, а с еврейско-большевистским мировоззрением. Но в этом случае нацисты должны были не трогать наших храмов и музеев, наших парков и наших памятников. Когда проспект Сталина оккупанты переименовали в Садовую улицу, а площади Ленина возвращали старое название Театральная, то это еще можно объяснить. Однако никакие идейные соображения не подходили под звериные приказы покойного Рейхнау, который запрещал в городах России тушить даже пожары. «Исторические или художественные ценности на востоке, писал этот варвар, не имеют для нас значение. Если верить Рейхнау, то ценности имеют значение только на западе. А мы, русские, обладающие тысячелетней культурой, только пахали и сеяли. Именно об этом и возник в самолете острый разговор между Паулюсом и его попутчиком, капитаном Борисом фон Нейтгертом, который очень резко отказывался от палаческой практики в редакции шестой армии. По красной окантовке его формы Паулюс признал в нем артиллерист. Вы, капитан, из какой армии? Эдгер ответил, что из шестой. А вас не пугает ту обстоятельство, что вы летите в одном самолете с новым командующим именно этой армии? Это никак не изменит моих взглядов. Мы можем вешать или целовать русских в задницу, Все равно мы останемся для них только разрушителями той жизни, которая их вполне устраивала. Паулюса смущал странный диалект его языка. Не пойму, вы, наверное, баварец или, может, прусак? Нет, я петербуржец. Сын последнего калужского губернатора. А если копнуть глубже, то я племянник премьера Столыпина и министра иностранных дел Извольского. Теперь, как видите, я офицер непобедимого германского вермахта. Павлус всегда испытывал слабость к аристократии, и глянув на дремлющего в кресле Кутченбаха, он сказал: "Напрасно я тащу своего захудалого барона. Вы, капитан, могли бы служить при моем штабе отличным переводчиком". "Благодарю", отвечал Недгард. "Но я желал бы остаться при своих зенитных батареях калибра 8,8 в те момента и до самого конца сталинградской эпопеи барон Нейтгард избегал общения с Паулюсом. И он появится лишь в самом конце, уже в подвалах универмага на площади павших борцов, чтобы поиздеваться над высшим командованием, но об этом я расскажу позже. Юнкерс уже пошел на посадку. По его брюхом фюзеляжем быстро-быстро мелькали крыши уютной Полтавы, утопавшей в глубоких снегах. Алло, алло, алло, разбудил Павлу своего зятя. Его встречали начальник штаба Фердинанд Гейм и адъютант Вильгельм Адам. Гейм сразу же доложил, что с 18 января, вот уже второй день подряд, русская армия маршала Тимошенко проламывает оборону на путях Харькова. Акцентировано их стремление на Барвинково. Гладко выбритое лицо Паулиуса отражало сияние морозного дня. Все отметили его рост в 190 сантиметров, его телесную худобу, узкие губы и нос с благородной горбинкой. Тонкая рука Паулюса освободилась от тисков перчатки, Протянутая Гейма. Благодарю, гейм. О прорыве на Бородинково я извещен еще в Цосине. Затем Паулюс отвел ладонь Адама от козырька фуражки. Не будем официально. Судя по выговору, вы гессенец, так точно, уроженец Гессена. Значит, земляк. Мы надеюсь, поладим. Штабной хорьх катил по заснеженным улицам Полтавы. И Паулюс был невольно удивлен великолепием классических зданий, обилием памятников старины, красотой старинных барских и купеческих особняков. Помня о наполеоновской мании множества генералов Вермахта, он шутливо обратился к полковнику Гейму. Кажется, здесь Наполеон не ночевал, не закусывал и не заводил скороспелых шашни. С полтавскими дамами. Так что мне в этом городе никакие исторические аналогии не угрожают. Фердинанд Гейм оказался совсем лишенным чувства юмора. "Да", отвечал он. Зато здесь бывал шведский король Карл XII, и Полтава перегружена памятниками в честь той самой битвы, которая отбросила короля к Бендерам. "Любопытно их осмотреть", сказал Паулюс. Они прибыли в штаб-квартиру, занимавшую здание какого-то техникума. Начальником офицерского казино в Полтаве оказался старый приятель Паульса, капитан Бернгард Дормэйр, который с готовностью официанта уже держал обеденное меню. "С чего начнем?» – спросил он весело. "С картофельных оладий", сказал Паулюс. "И только мы же богатые люди, богатые" Тогда с луковой подливкой. Квартирмейстер фон Кутновский предъявил сводку о состоянии шестой армии. И она выглядела весьма утешительно. В составе армии числились 11 пехотных дивизий, 213-я охранная. Танковую группу Паулюса составляли сразу 5 мощных панцердивизий, а также моторизованные в том числе и отборные дивизии СС Викинг и Адольф Гитлер. Замечательно, Кутновский сказал Паулюс. Скоро следует ожидать еще и маршевых пополнений из Франции. Ах, парижане! Они там избаловались в Европе и попадая на русский фронт сразу скисают. В оперативном отделе штаба уже были развернуты карты. Оперативники кратко и четко ввели Паулюса в обстановку на фронте, заодно утешив его тем, что места прорыва русскими войсками сразу же заполняются из резерва. Количество русских дивизий у маршала Тимошенко не должно настораживать, докладывали они. Ибо в русских дивизиях едва наберется 5-6 тысяч человек, бывает и намного меньше. Тогда, как полнокровная германская дивизия насчитывает до 15 тысяч солдат. Благодарю, я доволен, отвечал Паулюс. В казино он напомнил Кученбаху о соблюдении должной субординации. Хотя вы и зять мне, но обедать впредь станете от меня отдельно. Ладно, по-русски отозвался Зондерфюрер. Подле вот Паулюса обедал генерал-майор Мартин Латман, командир 389-й пехотной дивизии. И Паулюс дружески ему улыбнулся. Мы с вами уже встречались, помните? Это было в доме фельдмаршала Эрвина Витцлебина. Вы не забыли? Да, в лучшие времена, господин генерал-лейтенант. Я тогда закрывал телефон подушкой, чтобы Гестапо нас не подслушало. Значит, времена не были лучшими, Латман. Они стали еще хуже, кивнул Латман. Хотя здесь, в условиях фронта, мы говорим более откровенно, нежели в тылу. Как тут дела с партизанами, спросил Паулюс. Морозы на Украине держались сильные, и Латман сказал, что только теперь в армию стали поступать католитные печи для разогрева моторов. В радиаторы стали заливать глизонтин, незамерзающую жидкость. А партизаны бросают в бензобаке немецких машин кусочек сахара. И это бывает вполне достаточно, чтобы в пути машина остановилась по неизвестным причинам. Никаких следов диверсии не остается. Советы заключил Латман. сдали нам свою территорию только в тактическом плане оставляя ее в сфере своего прежнего политического влияния, доверяя власть партизанам. Командиры дивизии были заняты делами на фронте. Паулюсу в Полтаве представились лишь командиры корпусов. Он объявил генералам, чтобы впредь борьба с партизанами не превращалась в репрессии над мирным населением. Мой предшественник Рейхнау слишком категорично разумел правовые нормы своего поведения. При мне этого не будет. Статья 47 Военного кодекса от 1872 года сохранила свой смысл, и в новых условиях выполнение преступного приказа уже само по себе является преступлением. Его пожелал видеть генерал-полковник Вальтер Хейтс, командир 8-го армейского корпуса. Выступающая нижняя челюсть описывал этого человека Адам, придавал его узкому лицу какое-то жестокое выражение. Хейц был взбешён. "Не понимаю", заявил он. "Приказ Рейхнау одобрен лично фюрером" который повелел разослать его в копиях по всем частям вермахта как общее руководство к действию в условиях Восточного фронта. Отвергая этот приказ Рейхнау, сказал Хейц: "Вы, вы впадаете в опасную крайность". "Приказ Рейхнау в силе", тихо добавил Гейминг. Пришло время проверки совести Паулюса». Он сказал, что в семилетнюю войну генерал фон Марвиц отказался исполнить звериный приказ короля Фридриха Великого, и на могиле Марвица в святости сохранилась надпись: "Избрал немилость там, где повиновение не приносило ему чести". "Может быть", сказал Паулюс Хейтсу, "приказ Рейхенау останется руководством для всего Вермахта". Но только не для шестой армии. О том же, что творится вне сферы действия моей армии, я знать не знаю. Это меня не касается. Впредь распорядился он вешать так называемых партизан запрещаю. Ему было приятно, что вечером его навестил генерал Отто Корфес, благодаривший Паулюса за отмену приказа Рейхенау. Покойный любил убивать людей, веселясь, когда они падали в ямы трупами, и такие казни у Рейхнау превращались в загородные пикники с очередной выпивкой. Корфес был уже в летах. Рано облысевший, только над душами еще росли волосы. Он имел крупный нос и крепкий подбородок, выдававший в нем волевого человека. Конечно, ему, генералу Вермахта, не дано было знать, что со временем он станет видным историком, а его труды будут печататься в московской прессе. Паулюс испытывал симпатию к Корфису, сказал, что немало удивлен жестокостью Райхенау и даже не понимает причин, которые вызвали появление этих бесчеловечных приказов. Не забывайте, напомнил Корхс, что великая германская литература начиналась с разбойников Шиллера. Так уж сложилась наша история, что с первых Гोगенцоллернов, осевших в Бранденбургской марке, нас, германцев, приучали к насилию, воспитывая в немцах превосходство над другими народами. Даже когда у нас не было штанов, чтобы прикрыть свои задницы, мы задирали нос перед всем миром. Но из прошлого бедного Михеля, над которым потешался весь мир, Гитлер превратил нас в проклятого Фрица, ставшего пугалом для человечества. Паулюс был несколько шокирован такой откровенностью Отто Корфиса, который просил называть его не генерал Корфис, а доктор Корфис, чем он намекал на свое ученое звание. Стоит ли обострять этот вопрос, доктор Корфис? Германия всегда была вынуждена воевать со своими соседями. Отменив приказ Рейхенау, вы, господин генерал-лейтенант танковых войск, доказали, что являетесь умным человеком. Подумайте сами. Кто из соседей собирался нападать на Германию после Версальского мира? Может, поляки, чехи, норвежцы, французы? или русский? Нет, сказал Корфис. Мы сами взорвали бочку с порохом и теперь враждуем со всем миром». Разговор становился опасен. Паулюс ответил, что закрывать подушкой свои телефоны не станет, ибо гестапо не боится. Но вы, доктор Корфис, назовите мне ту прекрасную и блаженную эпоху германской истории, в которой вы бы хотели жить. Корфес задумался, опустив голову, молчал. Ну, торопил его Паулюс, посмеиваясь. Вот Корфес поднял лицо. Оно было даже бледным. Я не знаю такой эпохи. И потому мне приходится жить в той, которая меня породила. Но если я не согласен с этой своей эпохой, значит, я должен ее перестроить. Нет, доктор Корфис строго отвечал Паулюс. Если я завтра же пошлю вашу дивизию на Астрахань, вы ее для меня возьмете. Но переделать эпоху вам не удастся. Она такая, какая есть. И человек, живущий в своем времени, обязан подчиняться ее требованиям, если он не дурак и желает выжить. Простите, Вы рассуждаете реакционно. Вы второй, от которого я слышу эти слова. Кто же был первым, спросил Корфис. Ваш коллега, генерал Мартин Ласман, но он сказал об этом намного раньше вас, еще до похода в Россию. Их разговор прервало появление зятя Паулюса, зондерфюрера СС Альфреда Кутченбаха, в общем-то, невредного парня. Извините, господа, но сейчас в нашу дверь должны постучаться позывные из Лондона, позывные Би-Би-Си. Как раз в этот день, 20 января, выступал генерал де Голль, который и сказал: В то время, когда мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской боевой славы восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим. Самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русской нации. Ибо эти успехи приближает Францию к ее желанной цели, к свободе и отмщению. Хватит, барон, сказал Пауль зятю. Выключите. Корфес собрался уходить, жалуясь на мороз, и хвастливо похлопал себя под подободным и высоким валенком до колен. "Парадокс", сказал он. "Наши химики научились заменять каучук искусственный буный" Но вот освоить выделку валенок из обычного войлока германской науке казалось неспособным. Это верно. Паулюс на улицах Полтавы не раз видел солдат в эрзац валенках Это было ужасное зрелище. Они таскали на своих ногах какие-то несуразно раздутые гамаши, плетенные из соломы, которые не спасали ноги от холода, а подошвы были сделаны из прессованного картона. Морозы усиливались, поджимая по утрам до 45 градусов. Немцы объявили в Харькове и Полтаве компанию по сбору теплых вещей. Они ходили по домам и говорили, что теплые вещи нужны для русских военнопленных. Конечно, жители, чтобы помочь своим, все отдавали, кто что мог. А потом свои же фуфайки и шерстяные шали они видели на немецких солдатах. Из фетровых шляп немцы мастерили подшлемники для касок, чтобы они не студили им головы. Иногда обматывали головы женскими ритузами. Гонялись и за подшивками старых газет, чтобы обертывать ноги.